Глава 43. Энергия и человек. Для удобства рассмотрим несколько уровней взаимодействия с энергетикой. Условно разделим их на три уровня. Первый. Самое простое чувствование энергии. Энергетика проста до примитивизма. Все чувствуют солнечное тепло, жар огня, сухой жар парилки или влажной банной. Все чувствуют холод осязают холодные предметы или теплые. На уровне простой физики каждый на ощупь может ощутить предмет, металл это, дерево, стекло, камень или пластмасса. Все виды самых простых чувств – осязание, обоняние, зрение, слух, вкус – это не что иное, как набор, развлечения простых энергий, с которыми работает человек на протяжении своей жизни, отрабатывая при взаимодействии с ними определенные качества. Второй. Чувствование энергии в расширенном диапазоне. Это как раз есть те тонкие чувства, когда человек начинает подходить к интуиции, идущей изнутри и толкающей его, например, вовремя прийти домой пока не начался ураганный ветер с ливнем, взять какой-то нужный предмет, типа того же зонтика, чтобы укрыться потомом от дождя, хотя информационно о нем напрямую мог не знать. Почти все близкие люди так прекрасно чувствуют друг друга на расстоянии. Так, не зная дороги домой, человек может заблудиться, но потом находит дорогу по одному только велению внутренних ощущений, не передаваемых на привычный уровень чувств. Для рядового человека это уже сверхспособности, однако их можно и стоит развивать. Третий. Чувствование энергии на тонком уровне и максимально возможном плане. Это ясновидение, яснознание, яснослышание, экстрасенсорика. Одним словом, чувствование более широкое. Особое восприятие самых высоковибрационных энергий. Обострение всех чакральных центров и связанных с ними энергетических оболочек, ведущие к повышенному уровню восприятия мира, других миров, космоса и все пронизывающих их энергий. Прямо говоря, тонкое чувствование энергии для обычного человека – это суперспособности. В то же время среднестатистический человек в это даже не будет верить. Как слепой не будет верить зрячему, глухой слышащему, немой говорящему. При этом, если некоторым после объяснения что-то станет понятно, то просто мыслящим не пойдет в доказательство даже демонстрация. Ну, естественно, на таком уровне демонстрацией своих способностей никто заниматься не будет. Мир многолик. Строение его базируется на многих уровнях. Это если сравнить, как жизнь людей в нем в одном разрезе, жизнь животных в другом, жизнь насекомых в третьем, жизнь рыб в четвертом, в водном пространстве. Обычно довольно большое различие на энергетическом уровне ощущается в первые же моменты между людьми, когда они не находят общих точек соприкосновения. То есть, казалось бы, они есть, но вхождение в смысловую нагрузку не получается, тем более, когда уровни сильно разнятся. Например, бессмысленно учителю испанского языка объясняться со всеми юными учениками, которые никогда в жизни, кроме трех слов на своем языке, не связывали самое простейшее предложение. Бессмысленно ему читать красивые испанские стихи или цитировать лучших классиков. Для них это будет мимо ушей, смысл мимо сознания, ценность энергии мимо кассы. Они могут только догадываться о том, что он там такое Тарабарское говорит, возможно, даже красиво, но совершенно непонятно. Вот он простой пример разного энергетического потенциала между людьми. Такой же разительный контраст вы можете испытать в любой день, поговорив с достаточно большим количеством людей. Одни не поймут вас, других не поймете вы. В целом, если с каким-то человеком у вас сложится взаимопонимание и дружба, значит вы примерно стоите на одном энергетическом уровне, и у вас, возможно, заложен общий понятийный аппарат на основе которого вы можете пользоваться информацией определенного пласта знаний.